2007 год. Он не чувствовал жалости, просто не мог. Это было бы лицемерием с его стороны. Да он не хотел убивать завьялова, но и не исключал, что тот погибнет, лишившись былых возможностей. Все случилось так, как должно было. Костя не стыдился того, что произошло, и не собирался отступать. Поэтому, когда в его кабинет ворвалась Карина, он уверенно посмотрел ей в глаза. Они уже встречались на похоронах, и тогда она была нежнейшей барышней, уязвимой, заплаканной, слабой. Карина еще не знала, что ее ждет. Она была уверена, что Костя на ее стороне, ей нужно было убедить его, что она нуждается в защите. Но сегодня огласили завещание Андрея. Костя знал, что она придет. — Скажи мне, что это неправда, прорычала она. Не было больше обиженного ангела уязвимой вдовы, которая осталась совсем одна в этом мире. Перед ним бушевала настоящая фурия, которая наверняка хотела выцарапать ему глаза, и сдерживалась она лишь потому, что они находились в офисном здании. Значит, Андрей ничего не сказал тебе, невозмутимо поинтересовался Костя о том, что ты отжала у него долю в фирме. Нет, этот слезняк, так и не решился признаться мне. Знал, наверное, что я с ним сделаю. Теперь уже не сделаешь. Мертвецам все равно. Да как ты мог вообще? Это же не просто его доля в бизнесе, это доля нашей семьи, наших детей. Семьёй и детей никто из фирмы не гонит. Но одно дело просто работать здесь, другое быть хозяевами. Ничего не изменилось бы. Если бы Андрей не попытался стать хозяином кое-чего другого, Все это время Костя наблюдал за ней. Он давно уже подозревал, а теперь лишь убеждался. Карина знала, Все, что творил Костя, не было для нее секретом. Эти двое всегда были очень близки. И вот теперь она сбросила маску. Вполне возможно, что она не просто знала, она помогала мужу, подстраховывала его. Она могла принять на себя управление бизнесом и справиться куда лучше, чем справился бы Андрей. «Придется смириться с этим, только и сказал Костя. Ты не можешь так поступить с нами. Могу и поступаю. Но зачем тебе это? Чтобы остаться в живых. Что? Что слышала? Если бы тебе перешла доля Андрея, тебе стало бы выгодно избавиться от меня. Тогда ты бы наверняка договорилась с Таней, которая всегда легко поддавалась своему влиянию, выкупила мою долю и стала бы полноценной хозяйкой фирмы. Но поверь, я предпринял все меры, чтобы этого не случилось, даже если меня не станет. Напротив, теперь ты последний человек, которому выгодна моя смерть. У нее хотя бы хватило совести не отрицать это. Карина прожигала его ненавидящим взглядом, и вряд ли ей когда-либо хотелось убить его так сильно, как сегодня. Что будет дальше? сдавленно произнесла она. Если ты не выкинешь какую нибудь глупость, ничего не будет. Работай, как работала, у тебя хорошая должность с хорошей зарплатой, а наследство, Все, что тебе оставил Андрей, ты получишь. Я не про себя говорю, вспылила Карина. Речь про моих детей. Ты и я еще не торопимся на тот свет, ведь правда? Так что детям не о чем беспокоиться? А когда дойдет до этого, Виктор, Надя и Соня без денег не останутся. Они получат то, что им причитается.